Глава 146. Зимней ночью на высоте 600 метров в небе над Чехословакией гудел огромный самолет Галифакс. Четыре его винта взбивали низкое кучевое облако, гоняя его назад вдоль мокрых черных бортов самолета. Стоя в холодном фюзеляже, Ян Кубиш и Йозеф Габчик, не отрываясь, смотрели вниз на свою родину сквозь открытый выходной люк формой, напоминающей крышку гроба. Так начинается роман Алана Берджеса «Семеро на рассвете», опубликованный в 1960 году. Открываю и по первым же строчкам вижу, что Алан Берджесс написал совсем не такую книгу, какую хочу написать я. Не знаю, могли ли Габчик и кубиш хоть что-нибудь разглядеть на родной земле темной декабрьской ночью с высоты в 600 метров. Что же до крышки гроба, то мне бы хотелось насколько возможно избегать подобных, чересчур тяжелых метафор. Машинально они проверили состояние своих парашютов. Через несколько минут им предстояло броситься вниз, сквозь тьму, к земле, что лежало под ними. Они должны были стать первыми парашютистами, вернувшимися в Чехословакию. Их миссия была так уникальна и опасна, как никакая из замышлявшихся до сих пор. Я знаю все, что только можно знать об этом полете. Я знаю, каким было снаряжение гапчика и кубиша, складной нож, пистолет с двумя обоймами и двенадцатью патронами, капсула с санистым калием, плитка шоколада, таблетки мясного экстракта, бритвенные лезвия, фальшивые документы и чешский крон. Я знаю, что на них была гражданская одежда, сшитая в Чехословакии. Я знаю, что во время полета они не разговаривали между собой». Так было приказано. И что единственные слова, ими произнесенные и адресованные их товарищам парашютистом были «привет» и «удачи». Пусть то, с какой целью Габчика и Кубиша возвращают на родину, не разглашалось, хранилось в глубокой тайне, я знаю, что товарищи-парашютисты догадывались, их посылают в Чехословакию убить Гейдриха. Я знаю, что именно Габчик во время пути произвел самое лучшее впечатление на диспатчер, офицера, которому было поручено следить за порядком при выброске парашютистов. Я знаю, что перед самым вылетом им всем велели по-быстрому написать завещание. И, конечно же, я знаю, кто входил в две другие группы, летевшие вместе с Габчиком и Кубишем, равно как и то, с какими целями возвращались на родину они. В самолете было семеро парашютистов, Я знаю не только подлинные их имена, но и те, что были обозначены в фальшивых документах. Габчик и Кубиш, к примеру, превратились в Зденника выскочила» и «отту вратила. а профессии, названные в их бумагах, были, соответственно, «слесарь» и «разнорабочий». Я знаю почти все, что только можно узнать об этом полете, и я отказываюсь писать такие фразы, как «машинально они», проверили состояние своих парашютов, хотя они, разумеется, это сделали. Более высокий из двоих Ян Кубиш был 27 лет от роду и ростом 180 сантиметров. У него были светлые волосы и глубокие серые глаза, которые пристально смотрели на мир из-под резко очерченных бровей. Уголки его твердого рта были насмешливо приподняты, и это придавало его лицу властный вид. Ну и так далее. Лучше остановлюсь. Жаль, что Берджес тратил время на подобные клише, потому что у него, разумеется, было полным-полно документов. Еще я обнаружил в его книге две вопиющие ошибки. Во-первых, он называет жену Гейдриха Ингой, тогда как ее звали Лина, а во-вторых, упорно видит Мерседес зеленым, хотя машина была черной. Кроме того, мне показались сомнительными некоторые детали, которые, подозреваю, Берджес просто выдумал, как, скажем, семь выжженных раскаленным железом за три года до описываемых событий маленьких свастик на ягдицах Кубиша. Но вместе с тем я многое узнал о жизни Габчика и Кубиша в Праге в те месяцы, что предшествовали покушению. Надо сказать, что у Берджеса было по сравнению со мной большое преимущество – Через 20 лет после убийства он мог встретить еще живых свидетелей. Некоторые и впрямь выжили.